однако старик продолжался так же приветливо. — Хотите горячего чайку? — Давайте я сейчас подогрею самовар и все заново организую. — Нет, благодарю, — ответил Корсаков. — Как хотите, — сказал старик, снова закурил папиросу. Корсаков подошел к стене, стал разглядывать фотографии, повешенные густо, Одна возле другой. Старик встал из-за стола. «Моего отца узнаете?» — спросил и показал пальцем. «Вот он, отец. Правда, снимался, когда ему, кажется, и сорока не было». С фотографии глядел на них бравый плечистый молодец, немного схожий со стариком, но гораздо здоровее и крепче с вида. «А где фотография Дуси?» — спросил Корсаков. «Вот она». Корсаков нагнулся, разглядывая почти незнакомое лицо. Дуся показалась решительно не похожей на саму себя. На фотографии у нее был напряженный взгляд, плотно сжатые губы, а он в этот момент... Помнил улыбчивые глаза, серые или синие, в темных ресницах. Румяный добрый рот, такой же рот был у Вали, свежий, наверняка не знавший помады. «Как живая моя ласточка!» — плачущим голосом заговорил старик. Но прямо смотрю на нее и снова вижу, да чего была хороша. Никогда никому слова дурного не сказала, Никогда никому не перечила. Моя мама бывала, не говорила, Наша Дуся все тяжком, да молчком, Все в себе таит. Она людях ровная, добрая. Вынул из кармана платок, Вытер глаза и щеки. Корсаков хотел было сказать, Я знаю, что она была хороша, так почему же вы ее бросили, не посчитались с нею? Почему променяли на какую-то продавщицу, которая в конечном счете вас же и выгнала из дома? Я, когда на фронте был, все о ней беспокоился, продолжал старик. Как она там, живали, ведь она осталась с моими стариками. — Знаю, — перебил его Корсаков. — Я все знаю. Тарик недоуменно взглянул на него. Темные круги под его глазами казались еще гуще, еще рельефнее. — Что вы знаете? — спросил, слегка запинаясь. — Все, — повторил Корсаков. — А что же именно? — Лукавил старик, и веря, и не веря Корсакову, или стараясь просто-напросто выгадать время, чтобы придумать некую готовую отговорку или ложь, пришедшую в голову. Корсакову вдруг стало совестно. В конце концов, не его это дело — выговаривать бывшему Дусиному мужу. В сущности, он тоже хорош, за все годы ни разу не удосужился навестить Дусю, Даже и ведать не ведал о том, что у него растет дочь. И потом, ж вовсе негуманно попрекать больного, обреченного человека, да еще кто попрекает? Врач? Тот, кто сразу все должен понимать, чуть ли не с первого взгляда? У Марины, его младшей, было любимое выражение «за мнем для ясности». В тех случаях, когда хотела поставить точку, больше ни о чем не говорить, и сейчас Корсаков произнес те же самые слова. Замнем для ясности. Притворно улыбнулся. Улыбаться ему было, что называется, никак не с руки. Однако старик сразу же повеселел, поверив его улыбке. Вы не думайте, заговорил быстро, оживленно. Наверное, спеша высказаться, пока его опять не сразил кашель. У нас с ней были очень хорошие отношения. Я часто ездил сюда, навещал ее и к Вале очень хорошо относился. Спросите ее, она скажет очень даже хорошо. А это кто? Перебил Корсаков старика, подойдя к фотографии, висевшей над Дусиной карточкой. Это Валины сыновья? — Тоже еще они самые! — охотно подтвердил старик. — А рядышком их не отец Валин муж. Фотография была, видимо, давняя. Ребятам было на вид лет по десять, не больше. Курциков пристально вгляделся. Круглолицые, еще по-детски щекастые. У обоих волосы одинаково подстрижены. Челочка на лбу, под челочку у обоих... Длинные, наверное, густые брови. На Валю не похоже. Должно быть удали с отца. Так и есть. Корсаков долго разглядывал узкоглазые, как у обоих сыновей, лицо валеного мужа. Неплотно сжатые губы. Кажется, добрые, по лицу видать. А это самое главное — доброта. Отец говорил когда-то, — это мудрость сердца. С добрым человеком надо думать, Вале жить легко. Хорошо бы, чтобы так оно и было на самом деле.